— О да, ты можешь выступить и здесь, в Риме, и в Ахайе. — И сердце мое, и разум полны восхищения тобою, божественный, — ответил Петроний. — Знаю, ты просто слишком ленив, чтобы заставлять себя произносить хвалы, и как Туллий Сенецион искренен, но разбираешься лучше него. Скажи, что ты думаешь о музыке? Когда я слушаю стихи, когда гляжу на квадригу, который ты правишь в цирке, на прекрасную статую, прекрасный храм или картину, я чувствую, что объемлю, видимое мною, все целиком, что в моем восторге умещается все, что могут дать эти вещи. Но когда я слушаю музыку, особенно же твою, предо мной открываются все новые красоты, все новые наслаждения, я гонюсь за ними».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 что я и сам порой задаю себе вопрос, не изверк ли я. Но они не понимают того, что человек иногда может совершать